Глава двенадцатая Мы спускаемся с горы на лыжах в темноту и в морозный туман, что ползет по низине, цепляясь бурыми космами за черные зубья таежного леса. — Серьезное дело можем сделать, — говорит Венька, когда мы входим в тихую глухую просеку. — Дураками будем, если не повяжем этого липового императора со всей его шумливой артелью а мне хочется все же узнать кто такой савелий да я еще сам не знаю смеется веньк это какой-то серьезный зверь но не шибко серьезный если лазарь залез в его секрет а Клань, ты понял приняла нас сначала за связных от воронцова ей савелий сказал что будут сегодня связные И Лазарю сказал. А Лазарь задержал связных. Это его знакомые. Я о многом хочу расспросить Веньку. Но он уклоняется от разговора, говорит, потом, потом. Я сам еще не все понимаю. Тут дело намечается тонкое. Не оборвать бы нитку, обдумать надо. Да нам и не очень удобно разговаривать на ходу. Он опять вырывается вперед и быстро идет впереди меня. Я все-таки спрашиваю, ты доложишь начальнику, где мы были? А для чего сейчас докладывать? Это трепачи докладывают, когда дело еще не сделано. Сделаем, доложим. Мы долго молча идем по скользкому снегу. Сверху он слегка припушен, но под пухом этим твердый скользкий пласт. После пурги природа отдыхает. Деревья отрадно встряхивают вершинами, на нас сыплется с деревьев обледеневший искристый снег, кухта. Все еще очень холодно, но сам воздух уже отдает весной. Вот она скоро наступит, пахнет ягодой, похоже, пахнет облепихой. Это прелый прошлогодний лист, мхи и лишайники, приставшие к стволам вековых деревьев, обманывают нас своим запахом а снег все еще глубокий. Мы другой раз считаем себя дикарями, но есть дикари пострашнее, поглупее нас, говорит, повернувшись ко мне венька, и прочерчивает лыжами по снегу широкий круг. Смотришь, будто люди, а живут как медведи, или даже хуже медведей. Без всякой перспективы, только бы потуже ведь брюхо хорошими харчами. И вся забота только о себе. При коммунизме так, однако, жить не будут. — А как будут, ты считаешь, жить при коммунизме? А я откуда знаю? Что я лектор? И, сердито воткнув палку в снег, он порывисто бежит вперед. Мы опять долго молчим. Потом, когда он переходит на замедленный плавный шаг, я спрашиваю: а это кланька звягина. Как ты считаешь, толковая, или она с глупинкой? Ну, откуда я знаю, какая она? По-моему, она теперь сильно запуталась с этими делами и уж скорее всего не выпутается. А жалко, говорю я. Ну, конечно, жалко, соглашается Венька. И то, что он сейчас соглашается со мной еще больше возвышает его в моих глазах. Золотой паренек Венька, думаю, я продвигаюсь вслед за ним, умный, ловкий, отчаянный. — А мечется, — как бы вспоминает он опять, замедляя бег. — У него сейчас сильно плохие дела. Воронцов велит ему пройти какое-то испытание. Я еще не знаю, какое. Но Лазарь мечется, не видит смысла, для чего ему проходить испытания, не может понять, куда ему сунуться. Все-таки ты здорово разбередил ему башку. И душу, говорю я. Ну, при чем тут я, почти сердито оглядывается на меня Веньк. Он сам не дурак. Он видит, как складывается жизнь. Но ему сейчас деваться некуда. Если он уйдет из бандитов, его сами же бандиты ухлопают. И на нас он еще смотрит зверем, не доверяет нам. Но он все-таки решился, сообразил, навел нас на эту кланьку. Да не так уж сразу навел. В шумиловато то мы не напрасно заходили. Он это понимает, но главное не в этом. Главное, он не хочет проходить испытания. «Почему ты считаешь?» «Потому что по тому окончанию нау, — смеется Венька. Если б он хотел проходить испытания, он вчера в лесу стукнул бы нас обоих, и Воронцов посчитал бы, что больше никаких испытаний ему не потребуется. А он не только не стукнул, но показал нам дорогу и точно показал. Это чего-нибудь стоит?» «Конечно. Но это еще не все, — Говорит Венька и опять бежит впереди меня. Мы, скорее чем надеялись, доходим до больших выселок, где вчера собирались ночевать, и идем дальше при свете хмурого утра. В проказове нас встречает старший милиционер Семен Воробьев, сейчас оправдывающий свою фамилию. Зябко нахохлившийся, он походит на старого воробья, потрепанного непогодой и новенькая, недавно выданная форма не нарушает этого сходства. — Сломался ваш аппарат со всеми крыльями, — сообщает он нам с оттенком ехидства. — Сломался так его мать. Испортил всю коммерцию. Еще вчера сломался, в пряхине. — Неплохо работает бандитский телеграф. Смеется Венька, когда мы отходим от Воробьева. — Значит, правильно нам Клавдия сказала про наши аэросани, что сломались. — И все-таки телеграф этот бандитов не спасет. — Нет, не спасет. Надо только осторожно тянуть нитку. Мы идем на лыжах в Пряхино. Начальник наш, невыспавшийся, сердитый, уже в который раз, наверное, принимается ругать механика, Около затихших, видимо, навсегда затихших, аэросаней. А механик только кряхтит и пытается отвинчивать французским ключом какие-то гайки. Они никак не отвинчиваются. Кожаный его шлем и кожаное пальто, так восхитившие нас вчера и так украшавшие его, скинуты теперь и лежат на дне саней. В обыкновенной стеганке механик ничем не отличается от обыкновенного деревенского мужика. — Вам легко рассуждать, — наконец огрызает сон, глядя в упор на нашего начальника. — А техника, вы должны понять, это темный лес. Ведь сани эти нужно учитывать не русские. Это трофейные, как я думаю, японские сани. А я, во-первых, не японский, а русский механик. Чистокровно русский, Микулов, фамилия. — Да какой ты русский! — Нисколько ты не русский, — зло посмеивается начальник. — Русские механики берутся сейчас, если ты читаешь газеты, всю Россию до краев перестроить, а ты, я смотрю, уже столько возишься тут. — А вы сперва вот бандитов уничтожить, — уже кричит механик. Уничтожьте сперва бандитов, а потом перестраивайте Россию. А то вот вы бандитов еще не можете уничтожить. А сейчас что получается? Вы вот сядете на подводы и уедете обратно в Дудари. А я по долгу службы тут обязан остаться около этих японских, будь они прокляты, аэросаней. А ночью сюда подойдут бандиты и меня же зарежут. И зарежут из-за вашей же фантазии, что вы желали с таким форсом прокатиться на иностранном изобретении в такую даль. И правильно сделают, если зарежут, — смеется начальник. На что ты нужен такой пессимист? А я вот брошу сейчас всю эту починку. И что хотите, то и делайте, угрожает механик. Работаешь, себя не щадишь и еще оскорбляют какими-то словами. «Но что я тебе такого особенного сказал?» — смущается начальник. «Ну что обидного вот. Это по-французски, если хочешь знать, означает всего-навсего очень нервный, невыдержанный, пугливый. Ну ты и есть такой. Ты же сам говоришь, что опасаешься. Вот я и пошутил, что ты, выходит, пессимист». Хорошенькие шутки. Ведь тут же действительно даже в дневное время народ режут. Что, я не знаю, что тут будет, если я один останусь. — Да ты не бойся, не робей! — успокаивает механика, уже подоспевший суда старший милиционер Воробьев. — Ты ж не один останешься. Я тоже тут побуду, пока под ваши сани подадут лошадей. А толк-то какой не успокаивается механик? При вас находится только вот этот револьвер старинный, Смит Вессон. Вот если б при вас пулемет находился, вот тогда бы я сказал, да, это есть представитель власти, есть чего бояться. — Какой бы я ни был, но я с тобой побуду, — незлобиво обещает Воробьев. И приседает на корточке у передка саней, где механик все еще откручивает гайку. — Дай-ка я этот болт зажму клещами. Может, она тогда легче пойдет, эта гайка. Венька Малышев еще, кажется, совсем недавно в дударях, помогавший механику налаживать эти аэросани. Сейчас как будто и не интересуется вовсе ни механиком, ни санями. Венька, наверное, и не слышит даже, о чем это начальник снова разговаривает с механиком и на что опять обижается механик. Венька ходит один невдалеке у кромки леса, утаптывая рыхлый снег, покусывает соломинку и, похоже, о чем-то напряженно думает. Мы ждем подле аэросаней Колю Соловьева и еще трех наших сотрудников, которые ведут расследование в Мачаеве и Солотопах. Потом мы сядем на подводы и поедем в Игренево, где начальник предполагает провести оперативные совещания. А уж позднее, после совещания, двинемся обратно на Дудари.